Попутно я продолжал изучать личность своего альтер-эго, разработав систему тестов. Не просто было сообразить, каким образом ставить самому себе вопросы и получать объективные, не зависящие от позднейшего знания, ответы. Однако придумал, чем и горжусь. И результат тоже получился нетривиальный. Товарищ Сталин, оказывается, отнюдь не столь гениален, проницателен и злокознен, как принято считать. То есть никакой он не грандиозный стратег, на многие годы вперед определивший методику захвата власти, неторопливой и тщательно плетущей интриги, продумывающей партию, как Алехин. Это для него слишком лестное сравнение, придающее и В, пусть мрачное, но величие». Единственное, что Сталин действительно умел, так это создавать у ближайшего окружения иллюзию железной воли и абсолютной непогрешимости своих решений и поступков, и, чувств никаких неизведов, ликвидировать тех, на кого гипноз и обаяние его личности не действовали или действовали не в должной мере. Сам по себе товарищ Сталин был человеком довольно средних умственных способностей, вдобавок почти напрочь лишенным альтернативного мышления и умения предвидеть более-менее отдаленные последствия своих действий. Продолжая шахматные сравнения, скажу, что он видел игру максимум на 2-3 хода. Отсюда и все его шараханья в теории и практике. К примеру, Возникли осложнения с хлебом. Отнять его у крестьянина силой. Не хочет, сопротивляется. Послать войска, начать сплошную коллективизацию. Увидел, что перегнул, тут же статейку «Головокружение от успехов». Ну и так далее. Снизилась трудовая дисциплина на заводах, нативом закон об уголовной ответственности за опоздание и прогулы. За Кирова кто-то там на съезде голосует. Чего разбираться? Кирова убрать, делегатов перестрелять. Заметил, что Тухачевский задумываться сверх меры начал. Там, где надо только в ладоши хлопать. К стенке Тухачевского. И еще полармии за компанию. Всегда, в любой ситуации, принимается решение самое примитивное, самое лобовое – без малейшего представления о последствиях даже для себя лично, как перед войной. Главное ведь в том, что приход к власти именно такого человека оказался практически неизбежен после всего, что уже было наворочено. Похоже, что Ленин понял это. В трагическом бессилии своей болезни пытался повлиять на ход событий, но завещание его не сработало. А вообще, не хочу больше об этом писать. Сердце ныть начинает от бессильной злости и стыда за великий народ и великую державу. Добро бы хоть покорились тирану, стиснув кулаки и зубы, с мечтой об освобождении, как в иные и прочие времена, так ведь нет же. Обожали, преклонялись, добровольно признали живым Богом и Лениным сегодня». Похоронную ходынку сами себе устроили. И не нашлось ни Штауфенберга своего, ни Гриневицкого. Разве что Рютин, напрасный герой, преданный своими же товарищами. Ох, и тошно обо всем этом думать, даже сейчас, когда вроде бы делаю невозможное. Только наявули.